«Глава 17. «Уезжай», – сказал Гуров. «В театр, к подруге, куда угодно, только не домой. Там сейчас опаснее всего». «Тогда мне лучше остаться здесь», – ответила Мария. «Здесь тоже опасно, и ты будешь нам мешать. Я знаю, что говорю. Когда все кончится, я тебе позвоню». «Только постарайся, чтобы все хорошо кончилось». Буду стараться изо всех сил, пообещал Гуров. Не беспокойся, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, серьезно сказала Мария. Удачи тебе. Она отвернулась и подняла боковое стекло. Пежо сдал назад, развернулся и, наращивая скорость, помчался прочь. Гуров проводил его взглядом и медленно пошел в обратную сторону, туда, где его дожидался Крючко, в компании в конец расстроенного парня из Тепловской группы, с которого уже сняли наручники. Имени его они до сих пор не знали. Вперед, коротко сказал Гуров, поравнявшись с ними. Втроем они двинулись по направлению к восемнадцатому дому. Гуров и Кричко по бокам парень между ними. Улица начинала просыпаться. Во многих домах уже затеплились одно-два окна. Кто-то там собирался на работу, варил кофе, жарил яичницу, плескался под теплым душем. А над Москвой по-прежнему моросил мелкий дождь. Было темно, слякотно и тревожно. «Что вы такое собираетесь делать?» с беспокойством спросил парень. — Мне кажется, вы ищете на свою голову приключений, мужики. Лучше бы отдали мне пистолет. — Может, тебе еще сопли вытереть? — грубо спросил Кричко. — Заткнись и жди, когда взрослые разрешат тебе говорить. Парень обиженно замолчал. Наверное, сейчас он мучился от унизительности положения, в котором оказался, но вступить в схватку с двумя оперативниками у него так и не хватило духу. Теперь ему оставалось надеяться только на счастливый случай. Гуров не стал вступать в перепалку. Он размышлял над тем, какие перспективы их ожидают. Сейчас, когда за его спиной не было поддержки мощной правоохранительной машины, Ему тоже приходилось рассчитывать только на везение, на собственные силы, да еще на добрых людей, которые согласились рискнуть. Неважно, из-за профессиональной солидарности или из-за денег. Сейчас чувство опасности было особенно острым, а цена победы возрастала необычайно. Вот только шансов на нее было немного. И все же они были. До сих пор, кажется, никто так и не хватился пропавшего капитана Теплова. Во всяком случае, здесь, в районе Дубнинского проезда, не было заметно никакой паники по этому случаю. В чем дело, Гуров не очень понимал. Конечно, ему удалось некоторое время водить за нос старшего группы, который караулил здесь преступницу. Но ведь должен быть кто-то, приехавший ночью в Жулебино вместе с Тепловым. Этот кто-то давно должен был поднять тревогу. Оставалось предположить, что спеша на зов Сукачева Теплов приехал к нему в одиночку. Наверное, он никак не ожидал, что Гуров поступит с ним так бесцеремонно. «Интересно, добрался ли он уже до Москвы?» – подумал Гуров. Только бы не зашибся насмерть, это совсем ни к чему. Но не должен, мужик крепкий, тренированный, падать наверняка обучен. Но не только в капитане Теплове было дело. Больше всего Гурова беспокоило, действительно ли они вышли на след убийцы Скока. Гуров полагал, что вероятность этого высока. Если Теплов каким-то образом сумел разыскать Евсееву и найти с ней общий язык, он наверняка располагал данными о ее знакомствах. Ничего удивительного, что его люди сумели выследить беглянку. Но если этого на самом деле не произошло, Гуров окажется в тупике. И тут не помогут ни Брагин, ни телевидение. Еще вопрос, появятся ли они здесь? Правда, откликнулись на неожиданный утренний звонок оба – и Брагин, и Борзенков, и оба обещали немедленно приехать. Гуров не мог не отдать должного мужеству этих людей. Брагин многим рисковал, намереваясь ввязаться в такое дело без приказа, да и Борзенкову могли светить большие неприятности. Дом номер восемнадцать был уже совсем рядом. Гуров увидел темнеющий провал подворотни и по-прежнему освещенные окна на втором этаже. Кричко тоже поднял голову и сказал негромко. «Вообще-то наш юный друг прав. Кто-то должен остаться здесь. Сигануть в это окошко может даже ребенок». «Вот ты оставайся», — сказал Гуров а ты сумеешь справиться со всей этой командой?» – спросил Крючко и иронически кивнул на языка. – Да еще с ребенком на руках. – Не убивать же его, – рассудительно заметил Гуров. Да и вообще, до определенного момента мы вполне можем быть союзниками. И его, и нас интересует одна женщина. Верно, молодой человек? Парень тоскливо посмотрел на него и мрачно сказал. «Со старшим объясняйтесь». «Я же говорю, он без старших ни шагу», — усмехнулся Кричко. «Придется, значит, договариваться со старшим», — заключил Гуров. «Где наша не пропадала?» «Надеюсь, у вашего старшего голова на месте, и он знает слово «договариваться». Если с головой у него так же плохо, как и у тебя, то, боюсь, тогда мы друг друга наверняка перестреляем». Пленник посмотрел на него со священным ужасом. «Вы собираетесь стрелять?» – спросил он. «Зря, что ли, у тебя пистолет отбирал?» Абсолютно серьезно ответил Гуров, незаметно подмигивая крючко. Совершенно уничтоженный парень замолк и только украдкой озирался, видимо, подыскивая подходящий вариант для бегства. Гуров совсем не возражал, если бы парень куда-нибудь убрался, но отпускать его он все-таки не решался. Скорее всего, тот, в первую очередь, стараясь реабилитироваться, попытался бы предупредить своих. Последствия этого трудно предсказать. На самом деле, Гуров пока не собирался вступать ни с кем в переговоры. Он колебался, не зная, как лучше поступить. Активно вмешаться в события или дождаться сначала подкрепления. Оба варианта имели свои минусы. И все-таки Гуров решил выбрать второй вариант. Силы были слишком неравны, а компания Теплова вряд ли будет церемониться. Ну, так пойдемте к моему командиру, вдруг нетерпеливо сказал пленник. Вы же хотели договариваться? Может, договоритесь? А мне это. «Пистолет бы отдали, а? Я ведь человек подневольный. Мне приказали, я выполняю. Вы сами служите, должны понимать. Отдайте, а? Взгреют ведь меня». «И правильно взгреют», — заметил Кричко. «Таким малохольным вообще в руки оружие опасно давать. И больше не заикайся по этому поводу, ты меня раздражать начинаешь» чтобы тебя не раздражать мы с молодым человеком отправимся пожалуй на его прежнее место сказал гуров будем оттуда вести наблюдение в случае чего поможем вы поможете проворчал крючко ты с этим ухарем будь поосторожнее такие малохольные от страха подвиг совершить могут постараемся не совершать улыбнулся гуров Он уже собирался взять парня под локоток, чтобы перевести его на противоположную сторону улицы, но тут произошло то, чего опасался Кричко. То ли незадачливому служаке стало стыдно, то ли он понял, что с каждой минутой его положение делается все безвыходнее, так или иначе на подвиг он решился. Он вдруг нырнул куда-то вниз, проскочил под рукой Гурова и со скоростью перепуганного зайца рванул в подворотню. Может быть, он думал, что по нему откроют огонь из его же оружия. Через секунду он исчез. «Мать твою!» — с тихим гневом сказал Кричко. «Как же ты, Лёва!» Его рука инстинктивно потянула из-за пистолет. Гуров виновато пожал плечами. Бес его знает. Молодость. Видал, как он прытка. Одно слово? Спецслужбы? Ты, между прочим, больше меня виноват. Застращал парня. Он теперь реабилитироваться мечтает. Ага, орден ему дадут, презрительно сказал Кричко. Они замолчали и напряженно прислушались к тому, что делается во дворе. Там было тихо. «Скорее всего, беглый пленник сейчас сидел в машине своего старшего и докладывал обстановку». «Сейчас они сначала будут созваниваться с начальством и решать, что делать», – тихо сказал Гуров. «Интересно, капитан Теплов приступил уже к исполнению обязанностей или все еще бродят под Москвой? Впрочем, это не важно. Они будут беспокоить кого-то повыше». И тут может быть два варианта. Или они немедленно убираются отсюда, или немедленно берут Евсееву со всеми вытекающими отсюда последствиями. «И даже не поговорят?» – огорчился Кричко. «С нами-то?» – спросил Гуров. «С нами, подозреваю, разговор будет короткий». Но, как выяснилось, тут он опять дал промашку. Разговор состоялся, и очень скоро. Неожиданно из подворотни, воротни вывернулся коренастый настороженный человек. Непонятно как, но даже по всей его фигуре чувствовалось, что человек страшно зол, хотя и сдерживается изо всех сил. За его спиной маячила знакомая фигура языка. Коренастый всмотрелся в полумрак улицы и хрипло окликнул. — Эй, муровцы, вы что ли? Давайте без лажи. Поговорить надобно. — А вы кто такие будете? — с любопытством спросил Кричко. — Капитан Маляев, — уклончиво сказал человек, подходя ближе и пытливо озирая крепкие фигуры оперативников. — Что же вы нам операцию срываете, господа хорошие? У сотрудника табельное оружие забрали. Вас за это по головке не погладят. Это разжалованием пахнет. За оружие точно могут разжаловать, согласно кивнул Крючко. В курьеры переведут. И правильно, нельзя таким оружие доверять. Вы мне тут комедию не ломайте, с тихой яростью проговорил Маляев. Верните пистолет и убирайтесь отсюда. Иначе вам так весело будет, что навек запомните. Ты не пыли. Спокойно сказал Гуров, пистолет мы вам не отдадим, и убираться придется вам, любезный. Операцию вы, считай, провалили. Так и доложите начальству. Коренастый капитан несколько секунд молчал. Наверное, укрощал темперамент. Но до конца не укротил. Когда он заговорил, голос его звучал угрожающе и с удивительной ненавистью. «Ну, доиграетесь!» да – сказал он. «Да я вас по стенке размажу, менты! Только суньтесь! У меня приказ – стрелять на поражение!» «Кем подписан приказ?» – почти равнодушно спросил Гуров. Капитан только грязно выругался и недвусмысленным жестом сунул руку в карман. «Спокойнее, капитан!» миролюбиво сказал Гуров, у нас приказа нет, но в порядке самообороны мы тоже пострелять не дураки. Только кому это нужно? Давай лучше поговорим. Попробуем найти разумный компромисс, как выражаются наши политики. Интерес у нас общий, так может объединим на время усилия? А там уже, как бог даст, «У вас в ментуре все такие тормозные?» – издевательски спросил Маляев. «Уходите, сказано вам, не доводите до беды!» Оперативники переглянулись. «Пожалуй, мы уйдем», – неуверенно сказал Гуров. «Что, в самом деле, не резню же здесь устраивать?» «Двинули, Стас». «Ну, если это приказ», – покорно сказал Кричко. Они демонстративно повернулись, якобы собираясь уходить. «Э, а пистолет?» – с яростью сказал Маляев. «Ах да!» – спохватился Гуров. Он шагнул навстречу Маляеву, протягивая на ладони пистолет. Капитан попытался его взять, но Гуров, уронив оружие, молниеносным движением вывернул его руку и, проведя подножку, бросил Маляева лицом на асфальт. Пока он удерживал капитана, навалившись на него всем телом, Кричко ловко подобрал с тротуара пистолет. «Самсонов!» – сдавленно заорал Маляев. «Немедленно скажи нашим! Пусть берут эту суку и уезжают!» «Бегом!» – я сказал. Перепуганный Самсонов метнулся к спасительной дыре подворотни. Кричко тут же рванул за ним. Они скрылись за углом, и тут же из подворотни донеслись глухие удары, крики и шум падающего тела. «Ну, падла, достану я тебя!» – мечтательно просипел капитан Маляев. «С живого шкуру сниму, мент!» «Смелое заявление», – заметил Гуров, – «устремленное в будущее». Свободной рукой он обшарил карманы капитана и забрал очередной пистолет. Капитан только скрипел зубами. Из подворотни снова донеслись нестроенные крики, а потом вдруг хлестка ударил выстрел. Гуров отпустил капитана и вскочил на ноги. Он увидел, как со двора выбежал крючко с пистолетом в руках. Вслед ему грянул еще один выстрел. Послышался топот бегущих ног. Кричко на ходу обернулся и выпустил в глубину двора почти всю обойму. Вдруг стало тихо. «Залегли говнюки», — жизнерадостно сообщил Кричко, подбегая к Гурову. «Это они по льбу подняли. Я уже поверх голов, чтобы остудить». «Ва-банк пошли, мерзавцы! Что делать будем?» С земли, сжав зубы, с усилием поднимался капитан Маляев. Гуров помог ему, схватив за шиворот, и тут же приставил к его виску дуло пистолета. «Будешь дергаться, следующую звездочку получишь посмертно», — сказал он. «Шутки кончились, капитан Маляев. Сколько там у тебя в подъезде?» «Сколько есть все мои», — ответил упрямый Маляев. «Двое там», — пояснил кричку. «Самсонов не в счет, он дерьмо из штанов выгребает». Маляев ничего на это не сказал, только ниже опустил голову и понурился. Гуров сказал ему, «Вот что, заканчивать пора, капитан. Мы не отступим. Скажи своим людям, чтобы умерили пыл, а то как бы тебя по ошибке первого не подстрелили. И скажи, пусть один сюда выйдет. Ну, быстро». Маляев не стал упорствовать. У него был вид человека, окончательно разочаровавшегося и в жизни, и в людях. Он хрипло заорал. «Веселов, ко мне! Бегом, мать твою!» Веселов появился незамедлительно. Опасливо косясь на вооруженных противников, он медленно приблизился. В руке его тускло отсвечивал вороненный ствол. Он молча остановился шагах в пяти. Вот что, Веселов, — обратился к нему Гуров, — командир твой себя неважно чувствует, поэтому приходится брать руководство на себя. Сделаешь сейчас вот что. Поднимешься в четвертую квартиру и прикажешь открыть. Представишься милиционером, производи побольше шуму, можешь даже разок выстрелить в потолок. «Мне важно, чтобы женщина, которая там скрывается, навострила лыжи, а мы ее тут встретим. Остальное пусть тебя не заботит». Веселов на это ничего не ответил и вопросительно посмотрел на своего командира. «Ладно, выполняй», – прохрипел Маляев. «Сделай, как он велел. Только пусть Уткин на подстраховке. Понял?» «Есть» как-то вяло сказал Веселов и попятился задом в подворотню. «Проследить?» предложил Кричко. «Обойдемся», сказал Гуров. «Народ больно ненадежный. Как бы они тебя там под шумок не завалили? Дамочка все равно сюда побежит, через окно. Нет у нее выбора». «Ладно, ковбой, убери пушку», неожиданно покладистым тоном сказал Маляев. «Дело ведь сделано. Зачем этот цирк?» — Живи пока, — любезно ответил Гуров, отпуская капитана на свободу. — Только походи пока без оружия. И тебе облегчение, и мне спокойнее будет. Маляев встряхнулся, точно пес, вылезший из воды, и расправил воротник плаща. Правая рука у него действовала плохо, и, поднимая ее, Маляев кривился от боли. С головы до ног капитан был перепачкан грязью. Не обращая внимания на оперативников, он отошел в сторону и остановился в задумчивости, будто пытался вспомнить что-то важное. Гуров был уверен, что его задумка должна сработать. И она сработала. У Евсеевой действительно выбор был небольшой. Что происходило на лестничной площадке возле четвертой квартиры, оперативники слышать не могли. Но зато они вдруг услышали, как у них над головами раздался осторожный скрип открываемой оконной рамы. Они прижались к стене, моля Бога, чтобы сверху их не увидели. Но наверху было не до них. Там происходила небольшая паника. Свет в окнах внезапно погас а в оконном проеме вдруг появилась легкая подвижная фигурка, которая с кошачьей легкостью, перемахнув через подоконник, мягко спрыгнула вниз. Теперь Гуров совершенно отчетливо видел, что это женщина. На ней были кожаная короткая куртка, утянутая в талии, и черные джинсы в обтяжку. Русые волосы собраны в узел на затылке. Сейчас трудно было сказать, похожа ли эта женщина на ту, чья фотография лежала у Гурова в кармане. И оценить, насколько она привлекательна, тоже не получалось. Ее лицо было искажено отцветами ртутных фонарей и каким-то неистовым, почти безумным выражением. Она быстро оглянулась по сторонам, хищным и зорким взглядом. И, конечно, тут же увидела Гурова и Кричко и бросилась бежать. Оперативники сорвались с места и помчались за ней. Беглянка обладала недюжинной энергией, а опасность придала ей дополнительные силы. Она летела, как птица. Кричко, который физическим тренировкам всегда предпочитал лежание на мягком диване, довольно быстро отстал. Гурову, который постоянно поддерживал форму, было легче, но и ему с трудом удавалось сохранять дистанцию. Если бы женщина прибавила сейчас скорость, неизвестно, что из этого вышло бы. Чертыхнувшись, Гуров выхватил из кармана пистолет и крикнул «Стой! Стрелять буду!». Внезапно впереди из-за поворота выкатились слепящие огни автомобильных фар. Они на миг зафиксировали перед глазами Гурова силуэт убегающей женщины и начали быстро приближаться. Беглянку это смутило. Она дрогнула, потеряла темп, но тут же метнулась к ближайшей подворотне. Гуров настиг ее и попытался поймать за черный металлический отсвечивающий рукав. Женщина дёрнулась в его руках, а потом, по-змеиному изогнувшись, сумела как-то вывернуться и с неожиданной силой махнула рукой, пытаясь попасть Гурову в шею. Он явно не ожидал этого и отвёл удар в последнюю секунду. Острая боль обожгла его ладонь, а женщина стремглав бросилась через улицу ослепленная светом автомобильных фар, направленных на нее, казалось со всех сторон. Гурову показалось, что уже весь проезд забит машинами, хотя их, похоже, было всего две. Они стояли одна против другой на расстоянии в 50 метров. Откуда-то появилось множество людей, их неясные тени метались в лучах света. Слышался топот ног и тревожные крики. Неожиданно из темноты на полном ходу выметнулась еще одна машина. Она мчалась прямо на бегущий силуэт женщины. Та успела выскочить из-под колес в самый последний момент, упав на мостовую. Перекувырнувшись, она опять вскочила на ноги. Под душераздирающий виск тормозов автомобиль остановился, и оттуда загремели выстрелы. Женщина вдруг будто споткнулась и начала медленно оседать на асфальт. Гуров понял, что в следующую секунду случится непоправимое. Он бросился на перерез огненным вспышкам, летящим из автомобиля, нырнул под них и, обхватив обмякшее тело женщины, закрыл его своим. Несколько пуль просвистело у него над головой. А потом вдруг все стихло. В наступившей тишине Гуров услышал хриплый голос капитана Маляева, который, перемежая каждое слово матом, проорал «Гони, паскуда! Что встал? Гони!» Взревел мотор, и автомобиль, в котором сидели Маляев и его люди, помчался дальше. Еще мгновение, и он исчез за углом. Гуров сел на мостовой и перевел дух. К нему со всех сторон бежали люди. Первым оказался Кричко. Он с разбегу плюхнулся на колени и срывающимся голосом спросил. «Лёва, ты цел?» «Да что мне сделается?» Сконфуженно пробормотал Гуров. «Как говорится, дуракам везет. Ты лучше посмотри, что с бабенкой. Только осторожнее. Она с горяча железякой пырнуть может». Я лопух уже нарвался. Он показал окровавленную ладонь, пронзенную насквозь в самой середине. «Ах, мать твою!» – ошеломленно сказал Кричко. «Ну, со мной этот номер уже не пройдет. Я сразу в лоб бить буду, не посмотрю на половую принадлежность». Он наклонился над женщиной и, осторожно обыскав ее, сообщил. Нема ничего. Обронило должно быть, Шилота». «Ну, да я ее на всякий случай в браслеты». И он немедленно защелкнул на женщине наручники. «Береженого Бог бережет». «Ее же подстрелили», — с упреком заметил Гуров. «Да нет, дышит вроде», — сказал Крючко, щупая ураненный пульс. «Слегка зацепило, я думаю». Только тут они заметили, что со всех сторон их окружили люди. Вперед выдвинулся офицер в форме, и оперативники узнали Брагина. «Что тут у вас, товарищ полковник?» – озабоченно спросил он. «Все живы?» «У нас все путем», – бодро сказал Кричко. «А ты бы послал своих в четвертую квартиру, дом 18? Говорят, там по вашей части». Брагин что-то коротко сказал окружавшим его людям. Они сорвались с места и скрылись в темноте. Брагин присел на корточке рядом с Кричко. В руках у него Гуров увидел короткоствольный автомат. — А тут кто у вас? — с любопытством спросил Брагин, наклонился поближе и вдруг выдохнул потрясенно. — Ё-моё! Не может быть! Да это же царица Тамара! Вы её всё-таки взяли? — Трудно сказать, — принуждённо улыбнулся Гуров. То ли ее, то ли ее хладный труп. Врач нужен. Договорю, «Да говорю, жива она!» С досадой воскликнул Кричко и легонько похлопал женщину по щекам. Та вдруг глубоко вдохнула и открыла глаза. «Ну, жив курилка!» обрадованно констатировал Кричко. «Таких тварей ни одна пуля не берет!» Женщина приходила в себя. В глазах ее появилось что-то похожее на мысль. Она всмотрелась в окружавших ее людей, и на лице у нее появилось выражение разочарования. Оно еще более усилилось, когда Евсеева попыталась сесть и поняла, что руки ее скованы наручниками. — Дайте руку, — сказала она низким голосом. — Холодно на земле лежать. — И правда, пора вставать, — хохотнул Крючко. — Тебе, Лева тоже руку подать? — Я сам, — сказал Гуров, — а ты уж за дамой поухаживай. Он поднялся с ледяного асфальта и оглянулся по сторонам. Совсем рядом стояла еще одна группка людей, которые негромко, но весьма оживленно переговаривались между собой, не решаясь подойти ближе. — Борзенков, ты что ли? — окликнул Гуров. Тот не заставил звать себя дважды. «Я тут, Лев Иванович!» Борзенков в припрыжку подбежал и молодецки приложил два пальца к козырьку кожаной кепки. «Прикажете начинать съемку? У меня тут вся группа. И свет, и оператор». «Погоди, малость!» — сказал Гуров. «Нам тут кое-какие детали обсудить нужно. Но ты молодец, что приехал. В самый момент молодец!» «Понял!» — Лев Иванович почтительно сказал Борзенков так мы пока приготовим все готовьте гуров обернулся брагин стоял лицом к лицу с евсеевой и смотрел на нее так будто не мог насмотреться узнаешь меня волнуясь спросил он не припоминаю равнодушно ответила евсеева и с раздражением тут же сказала Какого черта вы издеваетесь? Снимите наручники. Я ранена. У меня голова разламывается. Меня нужно отвезти в больницу. Не капризничай, посоветовал Кричко. Отвезем мы тебя в больницу, в тюремную. И, повернувшись, Гурова объяснил. Ее по черепушке задело. На ее счастье пуля по касательной прошла. Отделалась сотрясением мозга. А вообще-то стоило бы чуть поточнее. «Ладно, остынь», — сказал Гуров, — «она нам живая нужна». «Правда, Тамара Петровна?» «Какая я вам, Тамара Петровна?» — зло сказала женщина. «У вас у всех крыша поехала, что ли? Спутали меня с кем-то?» «Мы, может, и спутали», — заметил Гуров. «А вот майор Брагин знает вас отлично. И те ребята, которые так старались вам голову продырявить, вряд ли ошиблись, верно?» Поэтому давайте не будем размазывать кашу по тарелке и поговорим по-деловому». Евсеева шмыгнула носом и капризно сказала, «Не могу я по-деловому. Слышал же, сотрясение у меня. Твой же кореш сказал, в больницу мне надо подлечиться, а там видно будет». «Там ничего не будет», — строго сказал Гуров. «А с головой, увы, придется потерпеть». Я же терплю, хотя вы мне своим инструментом руку проткнули. Я даже не очень рассердился. Пока. Евсеева с интересом посмотрела на него и ответила. Я ему руку проткнула. Сам на гвоздь напоролся, а теперь на бедную женщину на возводит. возводят. Она и тут шилом поработала, — огорченно воскликнул Брагин, сочувственно глядя на окровавленную руку Гурова. — Нет, Лев Иванович, ты как хочешь, а я бы ей сейчас от души приложился, стерви. Мигом бы вылечил все ее сотрясения. — Не марайся, майор, — негромко сказал Гуров. — Все-таки женского полу. — Да мы с ней, думаю, и без рукоприкладства договоримся. Мозг-то у нее в свою пользу хорошо соображает, несмотря на сотрясение. — Правильно, Тамара Петровна. «В свою пользу у всех хорошо получается», — уклончиво заметила Евсеева. «Только никак я не пойму, чего вам от меня нужно? Может, вы все-таки с кем-то меня перепутали?» «Нет, Тамара Петровна, как вас можно спутать? Вы у нас экземпляр уникальный. А нужно нам от вас, чтобы вы прямо сейчас рассказали во всех подробностях, как вас наняли убить гражданина Скока». «Прямо сейчас?» Иронически спросила Евсеева. Именно сейчас и во всех подробностях, кто, когда и при каких обстоятельствах. Ну, у вас и заявочки, фыркнула Евсеева. И с какой радости я стану на себя всякую ерунду говорить, вы будете говорить не ерунду, а чистую правду, жестко сказал Гуров. И сделайте это по одной простой причине, потому что тогда. У вас будет шанс. Смертная казнь у нас пока отменена, Тамара Петровна. Вы это отлично знаете. Но знаю. А при чем тут это? Спросила Евсеева, явно заинтересовавшись. А при том, что сознавшись в убийстве, вы просто садитесь за решетку. Просто. Тебе бы там посидеть, начальник. Ты бы поосторожнее был со словами. «А если вы не захотите сознаваться, – невозмутимо продолжил Гуров, – то мы поступим еще проще. Я прямо сейчас звоню по одному телефону и прошу приехать сюда тех, от кого вы только что убегали. К их приезду здесь, кроме вас, уже никого не останется. Наверное, это не слишком гуманно, но у нас нет выбора. Официально по делу Скока следствие закрыто». Без чистосердечного признания вы нам не нужны. Майор Брагин вас простит, я надеюсь. По-моему, он только облегченно вздохнет, когда ваш труп найдут где-нибудь на подмосковной свалке. Вот, значит, как, начальник, тихо проговорила Евсеева. Значит, так, кивнул Гуров. А какие у меня гарантии, что до меня на зоне не доберутся, тоскливо сказала Евсеева. Гарантий у вас, Тамара Петровна, до да обидного мало. Но тут уж вы сами виноваты. Спрашивать не Но чем откровеннее вы будете, тем больше у вас будет шансов выжить. Подумайте хорошенько. Евсеева думала не более минуты. Потом она решительно тряхнула головой и сказала. Ладно, жрите. Я все расскажу. Рано мне еще на тот свет отправляться. А на зоне поглядим, как еще сложится. Кому рассказывать, начальник? А мы вам сейчас микрофончик предоставим, Тамара Петровна, пообещал Гуров. И на пленку вас снимут. Я тут телевидение для этого случая пригласил. Еще прославитесь, в камере автографы раздавать будете. Господин Борзенков, идите к нам. Борзенков со своей группой тут же оказался рядом. Вспыхнуло освещение, заработала видеокамера. Все внимание телевизионщиков сосредоточилось на странной паре – высоком, уверенном мужчине с сединой в волосах и худенькой женщине в наручниках, по щеке которой струилась кровь. Майор Брагин незаметно отступил в сторону и взял под локоть крючко. «Вот от этого меня, Стас, увольте!» тихо сказал он я к ребятам лучше пойду что-то они там долго вы с гуровым тут сами разбирайтесь шагая к восемнадцатому дому он слышал как борзенков проговорил скороговоркой совсем недавно жители района Жулебина были потрясены убийством помощника депутата гражданина скока И вот сегодня мы, кажется, находимся буквально в двух шагах от разгадки этого несомненно заказного убийства. А следом раздался спокойный и мелодичный голос женщины, с которой у Брагина было связано столько тревог и разочарований. Да, сколько убила я. Брагин не выдержал, мрачно усмехнулся и покрутив головой, смачно проговорил себе под нос: Ну, стерва! Глава 18 Звонок в прихожей вырвал Гурова из блаженной дремоты. По телевизору показывали боевик с выстрелами и мордобоем. Он приглушил звук, сбросил ноги с дивана и пошел открывать. На пороге стоял генерал Орлов в полной форме с орденскими колодками. Т-1. Спросил он, хмуря брови. «Один», — ответил Гуров, — «у Марии спектакль». «Это хорошо», — сказал Орлов. «Давно ее не видел, соскучился. Но это хорошо, что ее сейчас нет. Поговорить с тобой хочу». «Так заходи», — сказал Гуров. Генерал затопал прямиком на кухню, как хозяин расположился за столом, расстегнул китель. Затем, совершенно по-мальчишески подмигнув, вдруг полез во внутренний карман и достал оттуда плоскую бутылку какой-то импортной водки. «Закусить у тебя, надеюсь, найдется?» – сурово спросил он. «Небось, дома сидя паришь-жаришь. Чем тебе еще заниматься?» Гуров поднял перебинтованную правую руку. «С такой клешней много не нажаришь». Нагноивость, зараза, пришлось резать Извини, забыл совсем, буркнул Орлов Ну хоть колбаса какая-нибудь у тебя в доме найдется? Если поискать, должна найтись, сказал Гуров Он поставил на стол стаканы, нарезал колбасу Разлили водку, чокнувшись, выпили Генерал отер губы, бросил в рот кусочек колбасы Долго молча жевал, а потом, пытливо посмотрев на Гурова, спросил мрачновато. — Ну что, доволен? — Не очень, — сказал Гуров. То — То-то, что не очень, — назидательно сказал генерал и взялся за бутылку. — Давай по второй дернем. Не получается у меня с тобой разговаривать. Будто виноватым себя чувствую. Давай за твою клешню, чтобы заживало быстрее. Выпили еще по одной. Поставив стакан, Орлов сказал. «Ты думаешь, мне все по барабану? А я, между прочим, с этим твоим скоком лет пять жизни потерял. На одном только закрытом совещании у министра. Ты, кстати, почему на это совещание не явился?» «Я в отпуске», — сказал Гуров. «Право на отдых. И на лечении, кстати, нахожусь». «И вообще, что мне там делать?» «Ну и правильно, что не пришел», – неожиданно заключил Орлов. «Может, оно и к лучшему». «А вот что ты мне ничего про Марию не рассказал, когда эти подонки ее похитили?» «Это, брат, с твоей стороны настоящее свинство». «Да я уже порой не знаю, что тебе можно рассказывать, Петр, а чего ты не желаешь слышать?» Негромко заметил Гуров. Генерал осуждающе покачал головой. «Выходит, ты меня к этим подонкам приравнял», — с горечью проговорил Орлов. «Зря, брат. Да если бы я знал, что Марии грозит опасность, я бы за свои звезды дрожать не стал. Это я тебе прямо говорю». «Да я ничего», — откликнулся Гуров. «Стоит ли об этом?» Вышли же из положения. А если бы нет, гневно прорычал генерал, нам-то с тобой по определению своей шкурой рисковать полагается, но женщин наших мы должны беречь. С ней вообще-то все в порядке. Ты ее знаешь, у нее характер, ее сломить нелегко, сказал Гуров. Ну, слава богу. Заключил Орлов, а потом, покачав головой, произнес то ли с одобрением, то ли с осуждением. — Ну, наделал ты шороху, брат, до сих пор аукается. — Да я немножко в курсе, — сказал Гуров. — Говорят, выпрецких из отпуска вернулся и сразу в госпиталь лег. Говорят, сердце у него. — И не у него одного, — проворчал генерал. После твоего телешоу у многих прединфарктное состояние наступило. И как ты до этого додумался? Надо же. Только учти, руководству такие номера, как кость в горле. Пока по свежим следам они, может, все и проглотят. Но ты у них теперь на примете. При малейшей возможности с собой постараются распрощаться. Ну что ж... «Слез лить не будем», – заметил Гуров. «Пока счет один-ноль в нашу пользу». «Может, оно и так», – сказал генерал. «Только на победу это мало похоже». «Конечно, дело пришлось пересматривать. Это Евсеева показания дает – закачаешься. Все вываливает с каким-то прямо извращенным удовольствием. По-моему, она себя звездой экрана вообразила» а у самой руки по локоть в крови. Вот бывают же такие бабы. Змея просто. Ну, это ладно. Формально ты убийцу сколько нашел, прокуратуру посрамил, Кандинскому носу тер. Это все верно. Но ты ведь не только этого хотел. Может, и не только, сказал Гуров. Да что теперь говорить? Что выросло, то выросло. «Кандинский, надо понимать, оказался ни при чем». «Да никто ни при чем!» – воскликнул Орлов. «Стрелочники пострадали, это как положено». «Кандинский вообще отказался комментировать происходящее». «Заявил, что вопрос его не касается. Мол, со скоком он давно расстался по причине его полной некомпетентности». Ни о каких наличных деньгах и хищениях он никогда, естественно, не слышал. Сукачева, напарника Скока, в минуту уволили, а через сутки он уже за границей оказался. Кандинский теперь и его за своего признать не хочет. А без него следствие неизбежно будет топтаться на месте. Та спецслужба, которая занималась Евсеевой, открестилась от своих наотрез. Те пистолеты, которые вы с Кричко поотбирали, оказывается, никогда за сотрудниками этой спецслужбы не числились. Документы капитана Теплова – искусная подделка. На самом деле, такой в списках части никогда не значился. Вот такие дела, брат. Значит, мы со Стасом с ветряными мельницами махались? Сумрачно спросил Гуров как славный и дальга и его верный слуга кто же в таком случае евсея его нанимал чтобы скока убить какая-то преступная группировка маскирующаяся под спецслужбы саркастически ответил орлов и где теперь эта группировка поинтересовался гуров где теплов маляев самсонов где остальные в бегах наверное пожал плечами генерал думаю так бегут что теперь их не скоро поймают при нашей жизни уж точно нет этим делом теперь специально фсб занимается все документы и оружие у нас изъяли нам теперь до них не добраться не надо было мне все это в главку передавать мечтательно заметил гуров знал ведь что то окончится «А куда? Куда ты это передал бы?» – горячась воскликнул генерал. «Ты знаешь место, где тебя приняли бы с распростертыми объятиями?» «Ах, вы принесли нам компрометирующие материалы. Будьте добры, присаживайтесь. Чаю, кофе. Так, по-твоему?» «Ты же сам говорил про кремлевские башни», – напомнил Гуров. «Можно было попробовать сыграть на разнице интересов». «Упаси тебя, Бог, играть в эти игры, Лёва!» Сказал раскрасневшийся Орлов и нервным движением наполнил стаканы. «Наше дело преступников ловить, душегубов. А её самую ты всё-таки поймал. Гордиться можешь. Давай за тебя. И забудем про этих кандинских, тепловых и прочих. Забыть бы хорошо, промолвил Гуров, когда они выпили. Да ведь завтра они опять о себе напомнят. Как тогда быть? А Бог его знает, меланхолично ответил немного захмелевший Орлов. Я иногда думаю, Лёва, может, нам с тобой того? На свалку пора. Чего-то мы с тобой, по-моему, недопонимаем в этой жизни. Как-то не так все делаем, не в попад. — Ну, это как посмотреть, — рассудительно заметил Гуров. — Это как раз и хорошо, что не впопад. Если бы все в одну дудку дули, представляешь, что тут творилось бы. А так они все-таки оглядываться будут. Нет-нет, а оглянуться. Нет ли за спиной генерала Орлова или полковника Кричко? — А особенно полковника Гурова, — засмеялся генерал. «Ладно, не скромничай. В том, что этим дельцам пришлось изрядно понервничать твоя заслуга». «Да какая тут заслуга?» – поморщился Гуров. «Утешаем себя, старые дураки». «Верно заметил», – кивнул генерал. «Метко». Он еще немного посидел, понурив голову, а потом хлопнул себя по коленям и решительно встал. «Давай, провожай меня» сказал он, допивать не буду, мне хватит, да и водитель внизу ждет, по домам пора, поговорили с тобой, вроде отлегло маленько. Гуров накинул плащ, вышел вместе с Орловым на улицу. В чистом небе сияли мелкие холодные звезды, воздух был морозный, уже пахнущий зимой. Но, брат, выздоравливай, сказал генерал, осторожно хлопая Гурову по плечу. «И ни о чем не волнуйся. Пока я на этом месте сижу, я тебя в обиду не дам». «Да я и сам не собираюсь сдаваться», – ответил Гуров. «Еще не вечер. Еще посмотрим, кому на свалку пора». «А ты, Петр, учти, второй отпуск мне уже не положен. Своё право на отдых я реализовал».